ОСАДОК ОСТАЛСЯ Сейчас, впрочем, мне хотелось говорить не о кардинальных жизненных решениях – право здесь необходим куда более серьезный, обстоятельный и индивидуальный разговор – а о небольших ошибках с большими последствиями. Помните ли вы такой анекдот? Человек звонит своему старому приятелю. «Дружище, что-то ты давно не приглашаешь к себе в гости». «Да, не приглашаю», – отвечает тот и слышит резонный вопрос. «А чего не приглашаешь?» Видишь ли, после твоего последнего посещения пропала серебряная ложка». «Как пропала? Я ничего не брал!» – вскрикивает недоуменный приятель. «Да не волнуйся, ложку-то мы потом нашли, но вот осадок остался». Вот этот «осадок» и есть самая противная штука, которая иногда делает прежние отношения невозможными. Если мы совершаем какую-то ошибку по глупости, по незнанию, по наивности, по случайности, сама по себе она может быть и нетрагична. И кажется, что всегда можно сдать назад, извиниться и все такое прочее. Однако плата за эту ошибку может оказаться большей, нежели простое раскаяние. Иногда п л а т о оказываются сами отношения, поскольку осадок остался. Вот опять возьмем для примера супружескую пару. Муж длительное время поступал не так, как нужно, а жена его признавалась своим подругам. Вроде бы неплохой он человек, но не орел. Те, возможно, качали головами в ответ и говорили «Да, не повезло тебе, подруга». Потом муж сходил к психотерапевту, например, или как-то сам дошел до этого. Понял, что хочет женщина чувствовать себя в отношениях с мужчиной защищенной, чтобы быть ей за своим мужем как за каменной стеной, чтобы можно было ей восхищаться его решительностью, способностью брать на себя ответственность, совершать поступки. Он же до сих пор вызывал в ней лишь обратные реакции. Вел себя как малыш с матерью. Сам постоянно искал в ней поддержки и помощи, ждал, что необходимые решения она примет сама. Сама же она не сказала ему, что, дескать, так и так, ты давай сам того это, прояви мужскую сущность. Не умела поддержать его инициативу, не дала вовремя положительного подкрепления его решительному поведению. Когда-то же, вероятно, такие возможности имели место. А среагировала типичным образом, по-женски. Мол, вот хоть что-то ты можешь сделать сам, всегда бы так. Но что с себя возьмешь? Разумеется, такие реплики вряд ли воодушевляли этого мужчину на поведение, свойственное орлам. Тем более, если у него в анамнезе не все было в порядке в отношениях с его матерью. Теперь, возможно, он ищет того, чего ему в них недоставало. Какое-то время все это, конечно, проходит незаметным. Женщина ждет, подстраивается под своего мужа, то есть сама же и играет роль матери, а не женщины. Мужчина не понимает, какое поведение от него требуется, наслаждается своей ролью маленького мальчика, находящегося на попечении у доброй мамы, наконец-то как в мультике про мамонтенка а н а й д е н н ы й Потом, как уже было сказано, он вдруг переменяет все свое поведение. Берет себя в руки, демонстрирует решительность. Короче говоря, просыпается дремавшая в нем до сих пор мужская натура. Орел вылупился из своего яйца и давай крыльями махать. И кажется, что все теперь у них у этой пары должно наладиться. Ведь он стал вести себя именно так, как она все это время хотела, чтобы он себя вел. А нет, у женщины осадок остался. «Если бы так раньше, — говорит она, — то другое бы дело. А сейчас меня это только раздражает». И, конечно, раздражает. Она ведь уже обвыклась с навязанной ей ролью матери, а тут на тебе, ребёнок взбунтовался. Возможно, впрочем, это желаемое ею прежде поведение мужа будет её теперь не раздражать, а, например, смешить, казаться дурацким, как смокинг на крестьянине. Так или иначе, но конструкция не сложилась с самого начала — и именно та конструкция, которую надо было именно с самого начала складывать правильно. Теперь же того, что могло быть, уже не будет, а то, что есть, это не то, что нужно, а потому платить приходится Бог знает сколько. Вот так все не просто с оплатой наших ошибок. Поэтому я и говорю, не бойтесь ошибаться, но бойтесь ошибиться. Парадокс? И да, и нет. и г о и с т у вообще-то не пристало бояться – Но почему ему не бояться того, что он сделает что-то во вред самому себе? Но именно самому себе, н и кому-нибудь и не чему-нибудь, а самому себе. Нет, этот страх не только не должен быть устранен. Его постоянно нужно держать на готове. Держать и регулярно спрашивать себя. Вот я сейчас что-то делаю, это точно мне нужно? Этим я делаю свое счастье. От этого жизнь моя станет лучше. И отвечать, отвечать, обязательно отвечать. И если ответ будет отрицательным, то испугаться. Испугаться, чтобы не делать этого, чтобы не допустить этой ошибки. Помните, нести ответственность за собственную жизнь – это не бремя. Мы все равно ее несем, хотим мы того или нет, думаем об этом или нет, потому что расплачиваться все равно придется нам и из собственного кармана. Но если мы сознаем эту ответственность, понимаем, что все, что мы делаем, мы делаем для себя – то у нас есть возможность строить свою жизнь с минимальным количеством погрешностей. Начисто ее все равно не переписать, а потому к каждому написанному в ней слову, к каждой букве, мы должны относиться с той же серьезностью и внимательностью, с какой бы мы относились ко всей нашей жизни в целом. Ведь наша жизнь – это те маленькие поступки, которые мы совершаем каждый день и каждую минуту.